глава 2 на следующее утро я проснулся очень рано и первым делом поприветствовал своих клиентов ожидавших моего пробуждения я по- прежнему обходился минимальным количеством клиентов хотя и понимал что они являются необходимым условием общественной и политической жизни теперь у меня насчитывалось двенадцать клиентов в большинстве своем то были отставные солдаты когдато служившие под моим началом или же отпрыски семей, долгое время связанных с нашей. Их обязанности сводились к тому, что они приветствовали меня в общественных местах и защищали в минуту опасности. Я, со своей стороны, оказывал им всякого рода помощь, как финансовую, так и юридическую. Можно было не сомневаться, что теперь, когда я стал сенатором, клиенты потребуют от своего патрона более существенной поддержки. Поблагодарив клиентов и раздав им небольшие презенты, я заявил, что сегодня не нуждаюсь в их услугах и в одиночестве направился к дому Целлера. В Атрии слонялась целая толпа. Количество клиентов Целлера в одном только Риме исчисляется сотнями. Что касается всей Италии и провинции, тут счет идет на тысячи. Ну, разумеется, даже римские клиенты Целлера — не могут виться вокруг своего патрона одновременно, думаю, у них существует некая система рабочих и выходных дней. Я прохаживался по Атрию, узнавая старых знакомых и заводя новых. Разговоры по большей части вертелись вокруг Помпея и его грядущего триумфа. Согласно всеобщему мнению, это триумфальное шествие станет грандиозным зрелищем, которое поразит даже привыкший ко всему Рим. Никто не сомневался в том, что ослиного упрямства Сената хватит ненадолго, и разрешение на триумф будет получено в самом скором времени. Среди посетителей я вновь видел Цезаря. «Ты здесь уже второй день подряд, Гай Юлий!» — воскликнул я. «До сих пор никто из рода Юлиев не избирал себе поприще клиента металлов. Неужели ты стал первым?» Цезарь улыбнулся своей ослепительной улыбкой и, — Нет, я пришел сюда не как клиент, но как бездомный проситель. Если твой родственник не снизойдет к моей просьбе и не предоставит мне кров, сегодня ночью мне негде будет преклонить голову. — А что, крышу в доме верховного понтифика так и не починили? — усмехнулся я. — Когда я покидал Рим, работы были в полном разгаре. — Нет, крыша давно отремонтирована. Но сегодня ночью в моем доме состоится ритуал в честь доброй богини, при котором мужчины не должны присутствовать, — ответил Цезарь. О, а ей совсем забыл, — кивнул я. Впрочем, холостяку — это простительно. Ритуал в честь доброй богини ежегодно проводится в доме верховного понтифика под наблюдением его супруги. Все знатные матроны Рима в обязательном порядке участвуют в этом ритуале, и ни один мужчина не может взглянуть на церемонию даже краешком глаза. Женщинам под страхом смертной казни запрещено рассказывать, что происходит во время священного обряда. Значит, даже верховный пантифик не может оставаться в своем доме, когда там проходит ритуал, уточнил я. Это так. Будучи понтификом, я постоянно провожу всякого рода сакральные церемонии, Но о том, что творится во время этого ритуала, я не имею даже отдаленного понятия. И жена, как и положено, хранит об этом молчание. Но тогда слова застряли у меня в глотке, когда человек, стоявший рядом с Цезарем, но спиной ко мне, неожиданно обернулся. Его угрюмое, смуглое лицо, полыхающее злобным румянцем, было мне слишком хорошо знакомо. Странно, как это я сразу не узнал, эту квадратную приземистую фигуру, начисто лишенную шеи. Усилием воли я сдержал инстинктивный порыв потянуться к оружию. Порыв тем более бессмысленный, что оружие я оставил дома. «О, Публий! Счастлив вновь тебя видеть!» — произнес я. Я ничуть не кривил душой. Сердце мое всегда радуется при виде шрамов, оставленных моим клинком, на отвратительной роже врага. Сестра сказала мне, что ты вернулся. Казалось, каждое слово, которое произносит Клодий, становится у него поперек горла. Можно было подумать, что он вот-вот задохнется. Красные, налитые кровью глаза его едва не метали молнии. Цезарь предостерегающе положил руку ему на плечо. — Не будем выходить из границ благопристойности, — с улыбкой сказал он. «Не забывайте, мы в доме Мэттелла». Его прикосновения, слова и улыбка возымели свое действие. Злобные огни, полыхавшие в глазах Клодия, погасли, румянец сошел с его щек. Не произнося ни слова, он кивнул. Все это было в высшей степени удивительно. «Я даже предположил бы, что Клодий боится Цезаря, не будь сама мысль об этом абсурдна. Мне оставалось лишь теряться в догадках». Однако этот незначительный случай укрепил меня во мнении, которое я пронес через много лет. Я понял, что не желаю видеть улыбку юлия Цезаря, обращенную ко мне. Мой родственник, Мэттл Кретик, стоявший поблизости, стал свидетелем неприятной сцены. Пытаясь раздрядить обстановку, он затеял разговор. Неудивительно, что Децей забыл о дате проведения ритуала, — заметил он. Не думаю, в подобном положении оказался не только он. Наш календарь полон ошибок и неточностей. А ведь следить за календарем — твоя обязанность, Гай Юлий. Почему бы тебе не привести его в порядок? В Риме мы живем по лунному календарю. А так как количество дней в году не соответствует лунным циклам, в календаре возникают искажения. Чтобы исправить их, каждые несколько лет верховный понтифик Вынужден добавлять к календарному году дополнительный месяц. Со времен своего избрания Цезарь ни разу не уделил внимания этой проблеме. Скорее всего, причиной тому была самая заурядная лень. «Этот нелепый устаревший календарь не стоит хлопот», — заявил Цезарь. «Я намерен провести радикальную календарную реформу, после которой не будет надобности возиться с добавочным месяцем. «Отличное решение для лентяев», — отметил я про себя, а вслух спросил, «И каким же образом ты намерен провести эту реформу? Соберу лучших астрономов и математиков и поручу им составить толковый календарь, в котором количество месяцев будет всегда оставаться постоянным. Я думаю, это вполне возможно, если исходить из убеждения, что не все месяцы имеют одинаковое количество дней» и количество этих дней не имеет отношения к лунным циклам. — Мне подобный подход представляется чересчур смелым, — заявил критик Признаюсь, тогда я счел, что Цезарь просто-напросто набивает себе цену грандиозными планами. Но несколько лет спустя он осуществил свое намерение, и у нас действительно появился удобный календарь. Даже человек, подобный Цезарю, способен иногда совершить нечто разумное и полезное. К этому времени прихвостник Клодия увели его прочь. Скорее всего, кто-то, ну, возможно, его заботливая сестра, опустил слух, что нас с Клодием не следует оставлять в обществе друг друга. Что ж, с подобным лишением я вполне готов был смириться. Ожидая появления Целлера, я убедился в одном обстоятельстве, которое заметил еще вчера на форуме. Моя популярность среди так называемых публиканов или откупщиков чрезвычайно возросла. В большинстве своем откупщики, вившиеся вокруг меня роем, принадлежали к классу всадников и сколотили себе капитал на строительных подрядах и прочих выгодных контрактах. Все они горели желанием завязать со мной знакомство и назойливо осведомлялись о здоровье отца. Учитывая, что заключение контрактов на общественные работы находится именно в ведении цензора, в усиленном внимании этих господ к моей персоне не было ничего удивительного. Намеки на то, что, замолвив словечко перед отцом за того или иного откупщика, я обеспечу себе щедрые подарки к Сатурнали, сыпались на меня со всех сторон. Судя по всему, скоро вынужденная бедность, вошедшая у меня в привычку, — Останется в прошлом, — усмехнулся я про себя. Уверяю вас, все эти разговоры отнюдь не служили проявлением коррупции, хотя наш нынешний принцип «доведись ему их услышать» выдвинул бы именно такое обвинение. Всем известно, первый гражданин любит сотрясать воздух заявлениями о том, что римская государственная система прогнила насквозь и что его реформы положат конец коррупции. По своему обыкновению он занимается самообманом. Все его так называемые реформы имеют только одну цель — создать условия, при которых ничто не помешает нашему поборнику справедливости захапать себе жирный кусок с каждой взятки. Размышляя обо всем этом и краем уха прислушиваясь к пылким заверениям в преданности, в которых рассыпался передо мной некий владелец каменоломни, Я обнаружил, что ноги сами несут меня к тесному кружку, центром которого был Клодий. Слух у меня острый, и я никогда не упускаю возможности подслушать какой-нибудь важный разговор, особенно если предполагаю, что собеседники обсуждают подробности моего грядущего убийства. На этот раз, впрочем, речь шла отнюдь не о моей драгоценной персоне, Все-таки любопытно, чем женщины занимаются во время этой церемонии. Судя по скобрезному тону Клодия, он строил на сей счет самые непристойные предположения. Должен признать, что и сам я нередко задавался подобным вопросом. «Всякий знатный супруг в Риме желал бы это знать», — изрек один из друзей Клодия. Судя по его тревожному взгляду, мысль о таинственном обряде — который его жена собирается справлять ближайшей ночью, не давала ему покоя. — Но ведь они не могут слишком далеко зайти, верно? — подал голос какой-то незнакомый мне юноша. «Ну, — Я хочу сказать, там соберутся только женщины. Значит, бедняга осекся, заметив, что все остальные взирают на него с презрительными ухмылками, явно не одобряя подобной неискушенности. — Бьюсь об заклад... «На то, что там происходит, стоит посмотреть», — заявил Клодий. Я с трудом подавил желание огреть его по голове вазой или чем-нибудь в этом роде. Даже звук его голоса был мне противен. То, о чем он говорил, не имело значения. Я мог прийти в ярость, даже слыша, как Клодий рассуждает о погоде. «Стоит посмотреть» переспросил самый старший и, вероятно, наиболее мудрый из собеседников, «Не уверен, что мужчине стоит платить за подобное зрелище собственной жизнью, а цена именно такова». Появление Целлера, громко приветствовавшего гостей, положило конец разговору. Подойдя ко мне, он положил руку на мое плечо, тем самым давая понять, что хочет поговорить со мной с глазу на глаз. Все прочие посетители благовоспитанно отошли в сторону. «Деций, я хочу, чтобы ты сегодня посетил Мамерция капитана и выяснил, каковы его намерения. Его политическое значение ничтожно, но в точности то же самое можно сказать и про девятерых из десяти консулов. К тому же он человек, с которым всегда можно договориться. Иными словами, он легко поддается влиянию. Будучи представителем рода Эмилиев, он относится к числу римских граждан, которые по знатности происхождения уступают лишь богам. Полагаю, мне не найти более подходящего коллеги. О том, что он собирается бороться за должность консула, я слышал не раз. Узнай, согласен ли он заключить со мной союз. Но при этом отчетливо дай понять, союз этот возможен лишь при условии, что я буду старшим коллегой. «Я отправлюсь к нему незамедлительно», — кивнул я. «Дела такого рода всегда были мне по душе. Я знал, что переговоры один на один являются самым действенным способом решения политических вопросов. Личные связи обладают в политике не меньшей важностью, чем отношения партии, фракций. Жаркие дебаты в Сенате зачастую оказываются пустым сотрясением воздуха. А судьбоносное решение. Принимаются за обедом, в банях и даже на трибунах цирка. Я поспешно вышел прочь, надеясь застать капитана дома. Прежде Эмилии относились к числу наиболее прославленных римских семей, но ныне род их пришел в упадок, и в живых осталось лишь несколько его представителей. У современного поколения Эмилиев не было никаких поводов для гордости, кроме славного имени. Благодаря знатности капитан поднялся по карьерной лестнице достаточно высоко, не имея при этом ни политических, ни военных достижений. Впрочем, то же самое можно было сказать и про две сотни его товарищей по сенату. Все они поступили на государственную службу, едва достигнув соответствующего возраста, беспрестанно козыряя прошлой семейной славой, достигли высоких должностей, а оказавшись у кормила власти, предались безделью прилагая усилия к достижению одной лишь цели — личной наживе. Иными словами, капитан был идеальным союзником для столь энергичного политического деятеля, как целлер. Можно было не сомневаться, в бурную деятельность своего коллеги-консула капитан вмешиваться не будет. А ничего другого от него и не требовалось — К тому же, в качестве старшего, Целер выберет себе лучшую провинцию, куда сможет удалиться по истечении срока своих полномочий. Должность консула тем и хороша, что дает возможность завладеть богатой провинцией для проконсульского правления. И именно это обстоятельство, замечу, кстати, побуждает римских политиков добиваться консульства всеми правдами и неправдами. Разумеется, провинции распределяются по жребию, Но всякому известно, что жребий — это чистой воды формальность. Политический деятель, заручившийся поддержкой Сената, что называется, снимает сливки, а тот, кто нажил себе лишь влиятельных врагов, отправляется в глухомань, населенную злобными варварами, у которых абсолютно нечем поживиться. Нередко Сенату приходится сталкиваться с раздутыми амбициями консулов, считающих свои заслуги перед Римом непревзойденными. Например, в свое время Помпей, избавивший республику от пиратских набегов, потребовал в качестве вотчины все Средиземноморье и получил желаемое. Позднее, во время консульства Цезаря, Сенат проявил не только враждебность, но и чувство юмора. По истечении срока полномочий, Цезарю, ожидавшему назначения в процветающую провинцию, было вменено в обязанность надзирать за всеми римскими дорогами и тропами для скота. Впрочем, позднее он заставил сенат горько пожалеть об этом издевательском решении. Бесспорно, должность консула дает преимущество, за которое стоит бороться, но не вызывает также сомнений, что консульство связано с определенным риском. Не скрою, в ту пору я тоже надеялся когда-нибудь стать консулом. Сказать, что я был одержим честолюбивыми амбициями, означало погрешить против истины. Просто имя налагает на человека определенные обязательства. И когда тебя зовут Цицилий Мэттелл, не стремиться к консульству невозможно. При этом я твердо знал, никто и никогда не скажет, что я сделал карьеру лишь благодаря громкому имени. Будь я политическим ничтожеством, то не нажил бы себе такое количество врагов, которые неоднократно пытались меня убить. Человек, относящийся к своим обязанностям серьезно, неизменно вызывает ненависть, которая не останавливается ни перед чем. Я добрался до дома капитана как раз в то время, когда утренние посетители его покинули. Сам он собирался в храм принести ежегодную жертву в память о некой славной победе, некогда одержанной представителями рода Эмилиев. Мы с Капитаном были едва знакомы, тем не менее он приветствовал меня со всем возможным радушием. Я намекнул, что хотел бы обсудить с ним кое-какие политические вопросы. И он тут же пригласил меня сегодня вечером отобедать в его доме. Все складывалось наилучшим образом. Время, оставшееся до обеда, я мог посвятить собственным делам. Дом капитана находился поблизости от форума, куда я и направился. На форуме я вдоволь погрелся как в лучах зимнего солнца, так и в лучах внимания откупщиков». В большинстве своем осаждавшие меня публиканы занимались строительством. И лишь один сообщил, что хотел бы поставлять в армию щиты оригинальной формы, изобретенной им самим. «Мои щиты куда лучше прежнего скутума», — с пылом заявил он. «По прочности и надежности им нет равных. К тому же они прямоугольные, а не овальные. И это намного удобнее». «Солдаты с недоверием относятся ко всякого рода новинкам», — заметил я. И потом, я не понимаю, в чем преимущество прямоугольных щитов. Мы снабдили нашими щитами многих гладиаторов, принимавших участие в последних играх. И все они твердят в один голос, прямоугольные щиты легче овальных. К тому же, во время боя меньше закрывают обзор. Ну, настоящий бой и гладиаторские сражения — это совсем не одно и то же, с сомнением заметил я. — В отличие от гладиатора, солдат на поле брани может оказаться под дождем стрел и дротиков. — Ты ошибаешься, благородный господин, — возразил мой собеседник. — На войне или в гладиаторском бою воин всегда держит щит чуть ниже уровня глаз. При этом мой щит закрывает большую часть его тела, чем прежний. — Но у прямоугольного щита есть один явный недостаток, — не унимался я. — Воин, стоящий в карауле, может поставить его на землю, опереться на него и уснуть. С овальным так поступить не получится».